«Теплое, наверное», — произнес инспектор уклончиво. «Пиво ему хотелось, но лимитировал семейный бюджет. Мазин взял две бутылки и стаканы, принес, поставил на столик». «Ты прав, тепловатая, но ведь сейчас не жарко». И разлил пенящее пиво по стаканам. «Не уточнишь ли мысль насчет подлости?» Собственно, он знал эту Трофимовскую теорию, Преступник или дурак, или подлец. Зло творят бабы, но один по недомыслию, по простоте, а скорее по пустоте душевной. Другой же сознательно, хитро. К дуракам Трофимов относился снисходительно. Перетряхнуть мозги, глядишь, и человек окажется. И они это чувствовали... по-своему Трофимова любили и частенько, отбыв положенные, сохраняли с ним добрые и очень полезные инспектору отношения. К подлецам же он был суров и брезглив, мучился, если обстоятельства мешали довести дело до конца, и никогда не откликался на заигрывание, людей в них не признавал. Мазин смотрел на вещи шире, не упрощал, видел, как сплошь и рядом Укрывается за простотой жестокий умысел, и, как ни умна, простодушно бывает подлость, но и у него были свои симпатии и антипатии. И одни дела вел он спокойно, решая поставленную задачу, четко выполняя служебный долг, другие захватывали нечто неподотчетное министерству. Причиненное зло не давало покоя, оскорбляло. вызывала собственную боль. И здесь он готов был согласиться с Трофимовым. Такое он испытывал всегда, когда сталкивался с расчетливой подлостью. Помешала девка кому-то? Кому? Похоже, что Мухину. Мазин не сомневался в ответе. Кому же еще? За нынешним, обрюзгшим, подержанным Мухиным... Угадывался недавно еще мужчина, волнующий, увлекающий, не читая своим товарищем бледным однокашником. И влюбиться Татьяна могла именно в него, и привязаться, и помешать браку с другой. Все это не принадлежало к неразрешимым тайнам и загадкам. Другое представляло трудность, и оба они понимали это, прихлебывая теплое пиво. «Да, похоже, что Мухину. Не мог ли он убить?» Мазин кивнул. Трофимов позарапал ножом по блюдцу, заменявшему горчичницу. «Я перекинулся парой слов кое с кем. В конторе, где этот Мухин сидит, чтобы представление создать». У Мазина было свое представление, но тем интереснее было ему услышать Трофимова. «Ну и как?» Трофимов покачал головой. Мазин засмеялся. «То-то и оно. Муж мог убить, но не убивал. Мухин, возможно, хотел бы, но не мог. Курилову и Витковскому это было не нужно». Он вылил стакан остатки пива. «И все-таки меня не покидает ощущение, что где-то рядом мы, близко». «Есть еще показания Витковской», — напомнил Трофимов. Сомневаюсь, что можно через полтора десятка лет узнать на фотокарточке человека, которого видел один раз в жизни, и то мельком. Вот уж не мельком. Бабы друг друга мельком не рассматривают. У них на этот счет хватка железная. Не взгляд, капкан. А есть и соврала. У нее заметно очевидная недоброжелательность к пасынку. если можно назвать так его. Доктор же произвел на меня напротив благоприятное впечатление. Трофимов вздохнул и отправил в рот очередной кусок печенки. — Ну ты, Трофимыч, что за почтительно осуждающие вздохи? В чем я провинился? — У вас, Игорь Николаевич, своя методика, и вы дело это, конечно, распутаете, но действуете вы как судья, а не как следователь. «Представляете противнику все возможности для защиты, а ведь у нас охота, а не дуэль». Свою мысль он выразил точно. Трофимов к работе относился как к охоте. И хотя правила строго соблюдал и действовал в рамках лицензии, в своем праве найти и затравить зверя он не сомневался. «Не знаю, Трофимыч, представь, что...» Тот должен чувствовать невиновный человек, если в жизни его вторгается несправедливое обвинение. Витковский, единственный, кому есть зацепка. Ты прав, как обычно. Стараюсь держать КПД на уровне Что же предлагаешь? Побеседовать с мадам. Может быть, вспомнить детали, подробности, или выдумает, не исключено, придется выдумку отфильтровать. «А правду проверить сможешь это сделать». Глаза у Трофимова обладали особенностью менять свой цвет от нежно-голубого до непреклонно-серого. Он оторвал их от тарелки и одарил Мазина самым голубым из взглядов. Стальной он приберег для Витковской. А через день он зашел к Мазину в кабинет с папкой под мышкой, положил папку на стол и уселся, скромненько разглядывая пустую пластмассовую пепельницу. Будто кроме этой пепельницы ничего на свете его Трофимова не интересует. Папка была тоненькая, с виду даже пустая, но Мазин понимал, что пустой она быть не может, именно в ней и находится нечто, чем собирался ошеломить его Трофимов. «Со щитом, Трофимыч!» «Мадам не соврала, Игорь Николаевич. Убежден?» Судите сами. Вот обстоятельства, по которым она запомнила встречу. Первое. Через несколько дней после встречи, когда Станислав заходил к отцу, она сказала, что видела его с девушкой. И он, обратите внимание, тогда еще. Факт этот отрицал, в связи с чем у них произошла запомнившаяся Витковской перепалка. Впрочем, подозрительного в этом она ничего не видит. так как Станислав по молодости был самолюбив и не терпел вмешательства в личные дела. А мне она сказала, что никогда со Станиславом о девушке не говорила, «Вот это вранье стопроцентное! Какая женщина удержится!» Согласен, дальше... Дальше появляются новые крупицы истины. Иногда Трофимова заносило, и тогда он говорил красивее, чем требовалось. Высыпая их на стол. Мазин сдвинул бумаги, освобождая место. Обстоятельство второе. Мадам хорошо запомнила место встречи. Кинотеатр «Волна» на набережной. — Вы не спутали? — спросил я. — Это далеко от вашего дома. — Да, но там шел кинофильм «Бродяга», который мне очень хотелось посмотреть. — И посмотрели? — Представьте, не достала билет. Может быть, потому и запомнилось. «Не исключено», — согласился Мазин. «Третье. Время. Время она назвать затруднилась. Говорит, помню только слякоть. Значит, осень или весна, и год приблизительно. Первый год ее замужества, а замуж она вышла в 55-м». Трофимов потянул к себе принесенную папку и развязал узел. В папке оказалась фотография, вернее, Фотокопия части газетной полосы. Взгляните, Игорь Николаевич, это вечерка за 56-й год. Он подчеркнул ногтем нужную строчку в колонке. Мазин, прищурившись, прочитал не очень четкий текст под рубрикой «В кино и театрах значилось. Волна. Индийский художественный фильм «Бродяга» в двух сериях. Только два дня, 11 и 12 марта». Улавливаете дату? 12 марта была убита Татьяна Гусева, а 10 марта Мухин появился в Борщихином флигеле рано, и не стоило большого труда заметить, что он пьян. Вернее, не пьян, а, как говорится, на веселье. Но именно это слово к Мухину и не подходило. Никакого веселья у нем не было ни на грош, а было мрачное уныние, которое водка только разбередила, усилила, и, поняв, что стакан, выпитый, чтобы стряхнуть тоску, почувствовать себя прежним, легким, спокойным и уверенным, надежд не оправдал, а лишь усугубил отвратительное чувство беспомощности перед обстоятельствами. Муха решил добиться своего, хоть на время встряхнуться, освободиться, и потому зашел в гастроном и купил бутылку.